Глава 32. Туризм против пьянства Томас Кук, баптистский священник, видел свое предназначение на земле в искоренении пьянства. А порок этот, который всегда был присущ низшим классам британского общества, в 30-х годах 19 века буйствовал как джин, выпущенный из бутылки. Отвоеванное профсоюзами право на выходной день, английские рабочие любого возраста и пола работали в ту пару на фабриках с детства, сам Кук начал работать с шести лет, использовали для выпивки. Как мы прекрасно понимаем, идея трезвости не слишком близка алкоголикам. Но Кук сумел создать в своем маленьком городке довольно мощное общество трезвости. Любому воинствующему сообществу, в том числе и воинствующим абстинентам, нужно неформальное общение для сплочения. И Кук придумал замечательный, Тимбилдинг – поездку вместе со всеми своими сторонниками на собрание обществ трезвости южных провинций. Так уж вышло, что эта замечательная идея совпала с замечательным событием. В Маркет-Харбор, город, где жил Кук, заглянула железнодорожная ветка, соединившая рагби и дерби. Священник Баптист и борец с алкоголизмом так трогательно рассказал о своей задумке директору этой железной дороги, что тот легко дал ему скидку на поездку. Кук не только позаботился о том, чтобы нанять поезд, но он продумал и организовал буквально все детали поездки, включая питание и развлечения. Все это вместе взятое обошлось участникам в один шиллинг каждому. Это примерно однодневный заработок английского рабочего того времени. 5 июля 1841 года 570 трезвенников под звуки оркестра, перекрываемого грохотом паровоза и вагонов, окутанные едким дымом, проделали путь из Дербишера в лавбора, длиной в 11 километров. И именно эту дату принято считать днем старта мирового туризма. Сам Кук не остановился на этом, потому что понял, что организованный досуг способен победить пьянство. Именно с этой целью, а вовсе не из меркантильных соображений, он продолжает делать то, что у него так хорошо получилось 5 июля. В течение ближайших лет он провел великое множество поездок в соседские городки для трезвенников и учеников воскресной школы. Дело потихоньку шло. В 1845 году Кук организовал первый туристический маршрут, который был доступен уже не только трезвенникам, так как Кук убедил себя в том, что путешествие само по себе отлично отвлекает от пьянства. Жители Лестера могли ездить на экскурсии в Ливерпуль. В 1846 году он вывез 300 туристов из Лестера в Шотландию, и эта поездка, кажется, впервые приняла очертания коммерческого проекта, так как вся Англия зачитывается Вальтером Скоттом и Робертом Бернсом, на чем отлично сыграл Кук. В ближайшие годы в Шотландию съездит, кажется, Каждый англичанин а Кук сумеет договориться с тамошней аристократией о том, что они откроют свои замки для экскурсантов. В 1851 году он сумел собрать на всемирную выставку в Лондоне 150 тысяч посетителей. А еще через несколько лет туристические группы из Англии уже вовсю путешествовали по Франции, Швейцарии и Италии. А в 1860 году английские туристы добрались аж до Египта. Томас Кук не просто отправлял людей в поездки. На всем маршруте путешественники были обеспечены гостиницами, едой, экскурсиями и развлечениями. Дело шло прекрасно, однако масштабы предприятия «Томас Кук созданного уже как бюро путешествий в 1872 году, были все еще относительно скромны. Проблема была в отпусках, точнее в том, что их тогда попросту не существовало. Набирающие силу тред-юнионы в Англии и профсоюзы на континенте и в Штатах воевали за права работающих, которые знаменитый Ян Амос Коменский еще в 1633 году сформулировал как три восьмерки. По 8 часов на работу, сон и свободное время. Еженедельный отдых по воскресеньям впервые появился во Франции только в 1814 году, после чего эта идея захватила Европу прихватив еще и отдых по церковным праздникам. Иначе 30 с лишним лет спустя у прихожан Томаса Кука не было бы никакой возможности выбираться в свои поездки. Однако, например, в Австро-Венгрии выходные были узаконены только в 1895 году, а в России в 1897. С отпусками было гораздо хуже. Конечно, отдельные категории граждан, вроде чиновников или офицеров, могли получить отпуск с соизволения начальства. Впрочем, начиная с уложения Наполеона III 1853 года на основании закона Франции, который со временем скопировали, каждая по-своему и другие страны, но еще почти столетие возможность взять отпуск определялась исключительно расположением начальства. Причем отпуск в те времена крайне редко оплачивался. В той же Франции к 20 веку законное право на отпуск имели работники метро, газовщики, банковские клерки и люди еще каких-то профессий, что в сумме, считая ранее получивших эти права чиновников и офицеров, составляло примерно 1% от числа всех работающих. Медленно, но верно оплачиваемый отпуск захватывает мир, в основном путем заключения договоров, конкретного профсоюза с конкретным работодателем. К 20-м годам 20 -го века в Швеции право на отпуск имеют уже больше 40% работающих. В Великобритании каждый третий, во Франции и североамериканских Соединенных Штатах каждый четвертый. Прорыв. Ленинский декрет от 1918 года, дающий право на двухнедельный отпуск после полугодовой работы, Сталин сократит потом срок отпуска, разумеется, по просьбам трудящихся до 6 дней. Конечно, никак не сказался на мировой туриндустрии, а вот закон Франции от 1936 года об обязательном оплачиваемом отпуске стал стартом для подобных нововведений во всем мире. Во Франции после выхода закона на южное побережье хлынули ликующие массы отдыхающих. Их число, как вспоминают, только в августе превысило полмиллиона человек, буквально парализовав юг страны, который, конечно же, не имел инфраструктуры, способной справиться с таким наплывом отдыхающих. Но всего через год, в 1938, всем приехавшим туда курортникам там досталось и место в отеле, и еда. И это было только начало того процесса, который уже после Второй мировой войны оформится как туристический бум. Собственно, робкие ростки того, что можно считать туризмом, существовали во все времена, и любители истории с удовольствием вспомнят про персидские дороги, созданные именно для стимулирования перемещений, со всей инфраструктурой, доступной тому времени, или о том, как римская знать обживала пляжи и целебные источники, которые старательно закапывали в Средневековье, считая их дыханием дьявола. Или о европейской аристократии, для которой поездки в Баден-Баден, Карловы Вары или СПА стали чуть ли не ритуалом и знаком светскости. Но только массовые и повсеместные оплачиваемые отпуска сделали туризм по-настоящему доходным делом. Например, швейцарцы начали популяризировать альпинизм еще в конце XVIII века. В 1802 году они упоминают о 100 любителях горных прогулок», специально для этого приехавших в страну. В 1850-м таких насчитали уже 3082 человека. А в 1892 году министерство, название которого можно перевести как «Министерство развития», сообщает уже о 240 тысячах таких туристов. существовавшие гостиницы еще в конце XIX века В период своего бурного роста обогатившие сервис слоганом «Клиент всегда прав» стали большим бизнесом только после Второй мировой войны, когда появляются не только уникальные и шикарные отели, но и гостиничные сети наподобие Хилтона, Мэриота или Шаратона. Индустрия туризма не только создает новые отрасли, но и переформатирует существование целых городов, регионов или даже стран. На современной мировой карте не так уж и мало государств, главной строкой бюджетных доходов которых является туризм. Что касается Томаса Кука, с которого мы начали свой рассказ, то он скончался в 1892 году, оставив своему сыну весьма значительное, но все-таки не поражающее воображение состояние в 2497 фунтов стерлингов. Его сын Джон Мейсон Кук... Переживет отца ненамного и умрет в 1898 году, подхватив дизентерию во время поездки в Палестину. Тогда, когда организация паломничества начинает приносить большие деньги. Первое паломничество по просьбе вице-короля Индии агентство Томаса Кука организует в Мекку для индийских мусульман. А потом туры в Святую Землю станут модой в Европе и туда ринутся туристические группы, Каждое числом 60 человек, охраняемые 70 вооруженными сотрудниками турагентства. Туризм уже прогрессирует невероятными темпами. Всего за 6 лет Джон Мейсон Кук, который не слишком-то заморачивался воцарением трезвости, зато активно занимался бизнесом, увеличивает размер капитала компании до фантастических 663 534 фунтов приумножив доставшееся ему от отца состояние почти в 300 раз. Наследники бизнеса, три внука баптистского священника, в 1920 году передадут свой бизнес Ассоциации предпринимателей. К тому времени Томас Кук уже обогатит мир денежными чеками и даже первыми авиаперевозками туристов. Компания дожила до сентября 2019 года, когда неорганизованный туризм с предзаказом через интернет-платформы добил старейшую туристическую фирму мира. А вот туризм, ставший для современного человека не просто развлечением, а формой жизни, конечно, останется на века. Почему разорился Кук? Баптистский священник старался всего лишь избавить своих прихожан от пьянства, а создал целую индустрию. Да-да, именно индустрию. Томас Кук – это не просто туристическая компания. Это компания, которая стала одним из родоначальников туристической отрасли. Кук создал целую сеть взаимоувязанных предпринимателей, которые обеспечивали туристов гостиницами, едой, экскурсиями, развлечениями. Это сложная логистическая задача. И вот спустя столько времени крах. Почему же это произошло? В туризме очень важно качество управления мелкими задачами. И это было упущено. Компания разрослась, мелкие задачи не стандартизировались, не вводились в регулярную практику. Менеджмент стал почивать на небесах. И со своих небес они не увидели вызов, который произошел в туристической отрасли по всему миру. В первую очередь он связан с самостоятельным туризмом. Граждане осознали собственную силу, и пользуюсь сервисов таких как Airbnb, Rent a Skyscanner. Эти сервисы разбили туристический бизнес в пух и прах. Они разложили его на составляющие. А граждане посчитали, что не будут оплачивать завышенные ожидания в туристической отрасли. Развитие самостоятельности, отсечение лишних звеньев при принятии решения это признак 21 века. Клиент становится умнее он не хочет искусственный пакет он хочет реальные услуги и вот с этим как раз и не справился томас кук он погряз в мелочных задачах не смог их скоординировать и удешевить не смог изменить свою технологию это путь всех предпринимателей которые скажем так зазнались или стали почивать на лаврах до свидания томас кук да здравствует разумный потребитель и да здравствует предприниматели которые этого разумного потребителя умеют обслужить.